и дал кучеру наставление не гнать лошадей и ехать с осторожностью. Тоби, двадцать лет ходивший за лошадьми Джералды, негодующе скривил губы. Хозяин мог бы и не совать нос в его дела. Мамушка восседала рядом с ним, дополняя собой картину нескрываемого африканского недовольства поведением хозяев.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 а вместо этого продал его самого Джону Уилксу. Бросив поводье воде болтавшемуся поблизости негритенку, Джеральд поднялся на крыльцо. Горести Скарлетт были им уже позабыты, а мысли полны одним — как получше разыграть своего черного лакея. Скарлетт медленно, чувствуя холодную тяжесть в ногах, последовала за отцом —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 ибо двух более несхожих по рождению, воспитанию и образу мысли людей просто невозможно было себе представить.